«Новенький. Это Костя Зайцев. Он будет учиться в нашем классе», — говорит Марго. Я фыркаю довольно громко. Зайцев дергается, не понимает причину моего веселья. Ну, все это понимают, начинают хихикать. Этого Зайцева надо спасать, а то его сейчас с Тонькой посадят. И она его съест, она умеет. «Садись со мной», — говорю я. «У меня свободно». Смешно будет. — Почему смешно? — осторожно спрашивает Зайцев. — Потому что я — Волков. Он понял, выдохнул, засмеялся. Ну и хорошо. Посмотрим, что он за заяц такой. Мы спустились с ним в столовую, потому что я страшно есть захотел, и он тоже. Уже звонок был на инглиш. Мы сидим, а ее нет. Англичанки. И тут как раз я есть захотел ужасно. Буфет этажом ниже. Если сбегать на минуточку, то ничего не будет. А если я весь урок буду о еде думать, то как раз плохо будет. Какой толк от урока этого? А Зайцев этот новенький со мной пошел за компанию. Ну и ладно, пускай. В буфете только два пирожка осталось. Жалких таких, один с капустой, другой с яблоками. Ты какой будешь? спросил меня Костя Зайцев. Понятно какой. Кто же в здравом уме капусту выберет? Жалко мне стало его. Я выберу яблочный, а он будет как заяц капусту жевать, терпеть не могу. Давай с капустой, что ли, сказал я. И он обрадовался. О, как раз хотел с яблоками. В общем, Слопали мы с ним по пирожку и запили компотом. Я уже все выпил, а у этого зайца полный стакан еще. — У вас что, урока нет? — спросила буфетчица. — Есть. Просто нас за журналом послали. — А так есть хочется. Мы ж быстро, мы вот уже уходим. Я выразительно посмотрел на зайца. Он запихнул пирожковую горбушку в рот, глотнул компот И мы пошли из буфета. Смотрим, как раз англичанка идет по лестнице. Бежим! Схватил я зайца, и мы помчались. В обход, через весь коридор и по другой лестнице. И как раз влетели в класс перед ее носом. А ничего, этот заяц бегает нормально. Зачет. Добежал и сидит, жует пирожок свой. За щекой держал, оказывается. Щеки, как у хомяка. Ой, «Как же он долго одевается! Просто ужас! Зачем вот это, застегивать куртку? На улице же можно. И шапка! Нет, такого тормоза поискать. Я тебя на улице подожду!» — говорю я ему. «Зачем вот сказал? Надеюсь, нам в разные стороны. А то как мы потом пойдем? У меня самокат. Нет, лучше сразу сказать ему все, пока я поехал». Ну, все же как-то неловко бросать человека в первый его день в новой школе. Ладно, подожду. Что он там делает? О, вышел. Явление. Курточка застегнута. Шапочка. Все такое аккуратное. Собрался, вышел. Хоть на выставку. А я уже три круга вокруг школьного двора намотал. Тебе куда? — спрашивает он. Я показываю. «А, мне в другую сторону надо», — говорит он. «Ладно, пока». И пошел себе. <смех> «Ничего так! А я зачем ждал его, получается? Хотя к лучшему, конечно. Я включил свою самую быструю скорость. Солнце! Какое же ослепительное солнце!» Сидишь-сидишь в школе этой и не видишь. Зачем зайцеву шапка? Так тепло. Сначала нужно всякие дороги переезжать, и бордюры попадаются. Зато потом я выруливаю на идеальную дорожку вниз. Это называется «даунхил». Я говорил уже, когда просто катишь по инерции, толкнулся раз и все, летишь, летишь... «Опасно, что солнце в глаза. Мало чего видно. Я стараюсь быть осторожней, но и жалко терять эту скорость, скорость. И никого нет на этой дорожке. Можно гнать!» «Трактор стоит рядом на дороге. Я давно его видел. Сияющий такой трактор. На солнце он кажется радостной игрушкой». «А! Шланг! Ох! Еле успел затормозить». У этого трактора шланг зачем-то через тротуар протянут. Сливает он в люк чего-то там свое. Когда солнце в глаза не видно, вот бы я сейчас летел. Но я перескочил его и тут же прыгнул на самокат дальше. Жалко терять скорость. Скорость! Чудом, чудом я проскочил. Часто так. Просто чудо, что не загремел. Кто-то меня там хранит. Какой-то самокатный ангел. Еще знаете, что опасно? Собаки. Я вижу такую издалека и притормаживаю. Во-первых, она может за мной побежать. Но это не так страшно, как поводок. Человека видишь, собаку видишь, и думаешь между ними проскочить. А там поводок. Его не видно. Есть еще... Третья опасность, самая большая — маленькие дети. Тут уж ничего не поделаешь. Траектории маленьких детей непредсказуемы. И я просто заранее сбавляю скорость, и все. Я в этом понимаю. У меня у самого Левка такой. Его один раз почти сбил велосипедист. Я чуть не из-под колеса выхватил Леву этого за капюшон. «Дети всегда правы, а велосипедист не прав. Я это запомнил. Поэтому еду осторожно, когда дети. А они? Не дети, конечно, родители. Еще ругаются мне вслед. Носитесь тут. Не видите ребенок? Да я как раз вижу. И объезжаю осторожно. Но чего им объяснять? Я уже далеко». В лифте достаю свой блокнот. Я же не дописал тогда. У меня было в голове больше слов. И я пишу дальше, чтобы не забыть. У человека голова, а в ней болтаются слова. У человека две ноги, они кричат ему «беги». И он бежит, а в нем слова «внутри слепляются по два». «Не знаю. Если это стихи, над ними же работать как-то надо, делать лучше. Я сам вижу, что не очень. Посмотрел, повертел, нет. Лучше ни никак. А почему слова по два, ведь больше, может, дальше придумать?» «Не, никак. Это потому, что я никакой не поэт». «И чего тогда себя мучить? Оставлю как есть. Это же не стихи!»